Глава сорок восьмая Разумеется, мне были нужны помощники, и я вызвала лучшую команду этого мира. Рука, нога и грыжа явились, как чертики из табакерки, прокричав по очереди. «Что? Надо! Хозяйка! Можете собрать всех мастеров, которых только получится найти?» спросил их. «Чтоб каждый принес по отрезку медной трубы И колотушки. Мне нужно, чтобы меня проводили от дома колдуна к храму с максимальным шумом. Счастливый отец талантливой девочки растерянно заморгал. Но зачем вам это, госпожа Ханна? Хочу привлечь внимание общественности к тяжелому и неблагодарному труду сантехников, хищно ухмыльнулась я. Это как-то связано с трагедией, которая произошла в доме старика Госка, насторожился грыжа. «Может быть», — не стала скрывать от них, поразмыслив, поинтересовалась. «А что вы думаете о том случае?» Мужчины помрачнели и переглянулись. «О первом или втором?» — уточнил рука. «Мне кажется, вам есть что сказать и о первой, и второй трагедии», — прищурилась я. «Люди возмущались». Осторожно начал он, что в столице все чаще начали появляться мастера из других городов. Они приезжают и сразу отправляются к какому-либо дому, будто уже заранее договорились о работе, минуя наши правила. Сердце екнуло от ужасной догадки, но я не спешила перебивать. Раньше случаев был немного. Раз-два и обчелся. Но сейчас их становится все больше, и мастера начинают волноваться. «Что провинциалы каким-то образом крадут наших клиентов?» Утихомеривая сильно бьющееся сердце, я поинтересовалась. «А ты знаешь, в какие дома, кроме уже известных, приезжали чужаки?» Рука кивнул и нервно переступил с ноги на ногу, будто знал, каким будет следующий вопрос. «Среди этих домов был особняк семьи Тернеров», — вкратчиво уточнила я. Ответ уже сама знала. За один миг все встало на свои места. Почему старший королевский инспектор так спешил выгнать всех из дома? Отчего так злился на себя, когда не смог предотвратить трагедию с Шиелой? Он не знал, что у старика Госка, кроме племянника, есть еще родственники. Мор их защищал, прошептала, кусая губы. Глаза защипала, в носу стало мокро. А в ответ женщины так ненавидели этого человека. «Чего — Чего? — забеспокоился рука. — Госпожа Ханна, вы расстроились? — Вот же идиот! Грыжа отпихнул его и потянулся ко мне, но не коснулся, а лишь виновато проговорил. — Не плачьте, госпожа, не бойтесь, вы же больше там не живете! Вздрогнула и посмотрела на мужчину. — Верно? Но старик-привратник все еще там. И жив. Выходит... Знает, что воду пить нельзя. Не зря же Мор следил за ним. Мне еще сильнее захотелось замуж за инспектора, чтобы, наконец, разобраться, что происходит. Хлопнув в ладоши, решительно проговорила. «Итак, я придумала. Нам нужны транспаранты». «Что, госпожа?» — удивились мужчины. «Плакаты», — пояснила я. «Большие листы бумаги или ткани, где написаны слова протеста». «А мы будем протестовать?» — побледнел нога. «Боюсь, нас арестуют». «Кто посмеет тронуть свиту невесты старшего королевского следователя?» Весело поинтересовалась я. Переглянувшись с остальными, грыжа уточнил. «А против чего мы будем протестовать, госпожа?» «Против использования в быту свинцовых труб, разумеется», — пожала плечами. «Это опасно, даже если использовать пропитку». Есть риск нарваться на дешевый заменитель, который тает от магической пайки. Это стоит донести до людей. Медные трубы дороже, но безопаснее. И вариант вечных керамических труб мне тоже нравится. А еще можно подумать над другими безопасными сплавами. Остановила себя, чтобы не бежать впереди паровозы и не тратить драгоценное время. Мы быстро обсудили надписи, и я отправила свою команду выполнять задания. Сама же вернулась в дом колдуна, чтобы подготовиться к церемонии. Наконец-то! сплеснула руками бледная Элиза, я думала, ты будешь совсем бесстыдной и отправишься в храм из дома жениха, позор-то какой! Какой! иронично улыбнулась я. Больше, чем ночь с мором? Еще недавно ты считала бесстыдством то, что я выхожу из дома без сопровождения. Если сама перестанешь осуждать меня и других. то и мнение прочих снобов не будет таким уж значимым». Пристально посмотрела на женщину и тихо добавила. «Мама». Она лишь вздохнула, а я протянула руку. «Мне нужно приданное. Те бумаги. Где они?» Элиза напряженно выпрямилась, будто сомневаясь, выполнять ли данное обещание, как вдруг раздался голос пожилой леди Тернер. «Поспешим до храма далеко, а я хожу медленно». Мэйра увела меня переодеваться. Леора радостно прыгала вокруг, повторяя. «Праздничный обед, конфеты, пирожные!» «Что такое?» — уточнила я. «Господин Мор прислал услугу», — с виноватой улыбкой сообщила Мейра. «Тот привез нам новые наряды и письмо, в котором пригласил всех после церемонии в свой дом. Нет!» — дернулась я. «Сиди, а то прическа не получится!» — прошипела женщина и снова заулыбалась. «Твой жених так и написал, мол, ты будешь против, поэтому не стоит заранее тебе говорить. Ой, а почему снаружи такой шум?» Она выглянула в окно и испуганно отшатнулась. «Кто эти люди? Что им нужно?» «Не бойся». Я подошла и обняла ее. «Это мой свадебный кортеж». «Ханна!» — влетела в комнату взбешенная Элиза. «Постарайся объяснить, что это такое!» Она указала в сторону окна. Я же смотрела на бумаги, зажатые в ее руке, те самые, что были вынесены из дома, когда я отвлекала инспектора. Шагнув, выдернула связку и нетерпеливо раскрыла, желая узнать, что же утаивали родственники. «Ядреный пассажи! Чего-чего! А этого не ожидала!»